Но как гипотезу вы допускаете существование Господа Бога? А Лаланд будто бы ответил: никогда не встречал надобности в такой гипотезе. Разве вас такой ответ не удовлетворяет? Меня? О нет, несколько. Как ненужная гипотеза? Напротив, самое нужное. Единственное необходимое для жизни к несчастью весьма неправдоподобное. Но я к тому это говорю, что Лаланд, по-моему, угадал ответ самый удобный для его поколения, поколения бодрого, уверенного, чуть-чуть циничного. Так же всегда было у нас. В ту пору, когда у нас полагалось идти в народ, Была одна такая модная научно-популярная книга. В ней, помнится, корни растения сравнивались с трудолюбивыми крестьянами, цветы с народолюбивой интеллигенцией, и цитировались Некрасовские стихи. Идти в народ предписывалось ботаникой. А ещё того раньше наука строго запрещала ходить в церковь и верить в бога. А вот теперь, увидите, она напротив строго предпишет и то, и другое. Но это лишь означает, что учёный люди своего времени Что ж тут дурно? Да ничего дурного. Если бы только они говорили общие местание именем интегрального исчисления, и если бы вид у них был несколько менее победоносный. Вот, мол, я такой учёный, такой гениальный, такой аристократ дух. Вот, мол, что я говорю. Он дал широкое место. Ещё, если бы их философский Новый год не оказывался непременно рецидивом позапрошлого года в посрамление и на зло прошлому году. Мне эти рецидивы неприятны, как сигара, раскуриваемая во второй раз. Мы-то в добавок обычно раскуривали чужие, с запада завезённые сигары. Но в этом, впрочем, никакой беды нет, только С Западом и нужен нам умственный товарообмен. Россия всегда была Европой, притом Европой первосортной. Порой она таковой везде и признавалась, и это самые блестящие периоды нашей истории, как первые 15 лет прошлого века. Ну это к делу не относится. К какому делу? Но у вас-то какое-нибудь верование есть? Было много, осталось мало. Вот как у того же Гойи из 20 человек детей остался один, а ему было, кажется, совершенно всё равно. Он создавал ценности. Превосходно писал бой быков, развратных женщин и многое другое. Нравственный человек, когда же вы дойдёте до настоящего? До какого настоящего? Ну как до какого до дела? Ведь и Фауст кончает делом. болото, что лесушает. Э, это литературная натяжка. И никогда Фауст не мог сказать мгновению остановись, прекрасно ты. Правда, он тотчас и умер. А всё-таки агрономия пригодилась. Эдвалд. Гёттта на старости лет современники уже начинали стилизовать под олимпийскую куклу. Он мгновению мог сам этому поддаться. Кит уж на что был и независимый, и гениальный человек. А если без аллегорий, В вас пропадает салонный конференс ено философские темы. В 5 минут расправились со всеми науками. Довольный скорбным листком? Ну, есть поучительное. Есть даже кое-что от общей болезни всей нашей интеллигенции. Немного, но есть. Это что же? Да вот то самое, что происходит на улице. Это ваше. Застав дурака Богу молиться, он лоб расшибёт. А уж если запретить ему Богу молиться. Так это всё? думал Витя. Он совершенно иначе себе это представлял по книгам, по рассказам товарищей райского блаженства не было. но не было и ужаса, волнения, раскаяния, о которых он читал. Было очень приятно. В чувствах Вити теперь преобладала гордость. Да, стал мужчиной.